Глава 3 Эгон лежал в траве, закинув руки за голову. Он с наслаждением вдыхал терпкий аромат окружавшего его осеннего леса, смешивавшийся с доносимым ветром запахом сена, стога которого виднелись далеко внизу, на лугах. С холма были видны работающие на уборке люди, но их голоса не долетали до Эгона. Это придавало движениям людей какую-то особенную спокойную прелесть. Слева доносился перезвон колокольцев далекого стада, словно перекликались под сурдинку церкви округи. Панорама завода и городка, раскинувшихся по обоим берегам реки, напоминала скорее вид курорта, чем большого промышленного предприятия. Домики были уютно белы, Крыши их олели черепицую до блеска вымытой дождями. Эгону нравилась атмосфера настойчивого труда, пронизывающая всю жизнь здешнего народа. Ему была по сердцу любовь, которую большинство чехов питало к своей стране, к своему заводу, к обычаям, крепко вошедшим в трудовую, отмеченную культурой и достатком, жизнь. В первые дни после приезда в Чехословакию Эгон не мог отделаться от чувства, будто прибыл сюда подышать свежим воздухом гор, а совсем не для работы, направленной к тому, чтобы разрушить этот покой и разбить тишину. Сначала ему казалось, что жизнь течет здесь особенно безмятежно, без треволнений и политической борьбы, отравлявших его существование в Германии. Но скоро он понял, что ошибается — Его иллюзии были развеяны первой уже дракой в пивной, где на мирно распевавших свои песни чехов напала банда хейнленовских головорезов. Вместо коричневых рубашек нацизм явился сюда в белых чулках. Но это был он, стопроцентный гитлеризм. Те же погромные лозунги, те же замашки громил, и такие же тупые физиономии. Белочулочники готовы были избивать всякого, кто не поднимет руку в нацистском приветствии, не завопит Зиг Хайль или Хай Гитлер. Хорошо знакомый каждому немцу арсенал средств воздействия, пистолеты, стальные прутья, кастеты, был тут как тут. Да, это были его соотечественники, это были немцы, Фатерланд шествовал за ним по пятам. Эгон не мог не сознавать, что и он сам является одним из тех, кого этот Фатерланд послал прокладывать дорогу через судеты. Лишь тогда, когда удавалось с головой уйти в работу, Эгон забывал, для кого и ради чего он ее выполняет. И все-таки здесь было лучше, чем дома». хотя бы потому, что не чувствовалось на каждом шагу почти не прикрытой слежки. Здесь можно было надеяться, что хоть кто-нибудь говорит с тобой не для того, чтобы выведать твои мысли и донести их в гестапо. Эгон потянулся, намереваясь встать, но поблизости хрустнули ветви под чьими-то шагами. Он снова опустился в траву. Ему не хотелось ни с кем встречаться. Шаги приблизились и замерли рядом. Эггон еще некоторое время полежал тихо, потом осторожно выглянул из-за кустов и увидел Рудольфа Цихауэра, рисовальщика из его собственного конструкторского бюро. Он знал, что Цихауэр — немец и антифашист. Не то такой же полубеглец, как он сам, не то попросту эмигрант. Во всяком случае, человек, с которым можно было поговорить, не боясь доноса. эгон молча следил за тем как цехауэр раскинул на коленях альбом и взялся за карандаш пейзаж кажется вам привлекательным спросил эгон вероятно на свете есть более красивые места но мне хочется зарисовать это на память вы намерены уехать едва ли наши дорогие соотечественники будут интересоваться моим желанием когда придут сюда «Вы уверены, что это случится?» «Так же, как в том, что они с удовольствием отправили бы меня обратно в Германию». «Но мне-то этого не хочется». За минуту до того Эгон думал о своем отечестве ничуть не более нежно, но ему было неприятно слышать это из уст другого. В душе поднималось чувство протеста, смешанное с чем-то похожим на стыд. «Можно подумать, что вы не немец». С оттенком обиды проговорил он. «А разве вы сами, доктор, не бежали сюда? Это совсем другое дело». «А мне сдавалось, что и вас тошнило от Третьего Рейха». Эгон пожал плечами. Он не знал, что ответить. В душе он был согласен с художником. «Но повторить это вслух...» Цехауэр принялся точить карандаш. бережно снимая тоненькие стружечки, насмешливо цедил. «Вам не нравится, что ложась спать, вы не боитесь быть разбуженным кулаком гестаповца? Вам скучно без концлагерей?» И он протянул руку, указывая на мирную панораму завода. «Будет, милый доктор! Все будет, и очень скоро!» «Этому я не верю», — живо возразил Эгон, подымаясь с травы. Волнение не позволяло ему больше оставаться неподвижным. «Объясните мне, почему я должен бороться здесь против всего немецкого? Я этого не понимаю. Если вы не понимаете, то... Что же? Сами погибнете вместе с ними, с этими негодяями, изображающими себя носителями некой германской идеи, а на самом деле являющимися отъявленными грабителями и убийцами. Именно из-за того, что болото не поняло вовремя, что грозит ему на пути с Гитлером, оно и пошло за ним. Вместе с ним оно и исчезнет. Машинально сплетая гибкие прутики, Эгон слушал. — Все это не так просто, — сказал он в раздумье. «Может быть, есть доля правды в том, что говорит Патер Август?» «Август Гаус?» Цехауэр покосился на Эггона, но тот не заметил этого взгляда и продолжал. «Он говорит, что теперь, когда Гитлер делает общенемецкое дело...» «Это говорит Август Гаус?» «Тот самый Патер Гаус?» Цехауэр захлопнул альбом и поднял лицо к собеседнику. «Вы совершенно забыли Лемке?» «Ах, Цехауэр!» — почти в отчаянии воскликнул Эгон. «С чужой земли все это выглядит иначе. Может быть, я немного запутался?» «Я понимаю, доктор. Человека не так легко перевоспитать. Но сейчас нужна ненависть». всепоглощающее, сжигающие за собой все мосты. «Но вы ведь тоже не ездите отсюда в Германию с бомбами за пазухой», усмехнулся Эгон. «Мы посылаем бомбы почтой», — сказал художник, и в ответ на удивленный взгляд инженера перекинул несколько страниц своего альбома. Эгон увидел целую серию шаржей и карикатур, заготовленных для подпольного издания «Ротэфанэ». «Да», — в раздумье произнес Эгген, — «у вас есть основания бояться их прихода». «Дело не в этом. Мы их вовсе не боимся. Мы просто должны сделать все, что можем, чтобы они здесь не очутились. Что это может изменить? Если бы народы окружили нацизм огненным кольцом ненависти и непримиримости, он, как скорпион, умертвил бы себя собственным ядом». «Я не вижу этой непримиримости вокруг», — неуверенно произнес Эггон. «Вы многого не видите», — воскликнул Цехауэр. «Поймите, те, кому это на руку, усыпляют в народах бдительность». «Не понимаю, о чем вы. Узнаю немецкого инженера. Расчеты, формулы, немного биржевых бюллетеней, остальное доминует меня». «Уезжая с родины, я искал прежде всего покоя». «И нашли?» Эгон долго в задумчивости смотрел на темнеющие по склонам гор массивы лесов. Вместо ответа грустно покачал головой. «Скребет вот здесь!» И Цехауэр с улыбкой показал себе на грудь. «Значит, не все потеряно!»